Михаил Рапов Зори над Русью Повесть лет, приведших Русь на Куликово поле. Часть первая. Новые люди. Глава первая. Гонец. Лесная, бескрайняя дремучая ширь русской земли. На закате догорает холодная полоска зари над дней Тяжелые осенние тучи. Глухо стучат копыта, покачковатой, прихваченной первым морозцем земле, усыпанной поверх мхов опавшими листьями. Семка-мелик торопит коня. «Приедешь поздно, закроют городские ворота. Ночуй в слободе!» Семки недозловеющих закатов, горящих над Руссию, и печаль неволи татарской ему неведома. Он молод и весел. «Скачет на добром коне, гонцом, князю, Дмитрию Костянтиновичу Суздальскому, и пусть там, в вершинах столетних елей, плачет стуреный ветер, пусть рвет он сердито клочья зеленой, лишачей бороды, мшистыми прядями которой опутаны еловые лапы. Семену все ни почем, конец пути, близок!» Тропа повернула вправо и между деревьев четким узором на закатной полосе неба встал Суздаль. Купола и кресты соборов, тяжелые, из вековых сосен рубленные башни Кремля, резвые коньки на высоких крышах княжьих палат. А внизу, у старых стен, во все стороны рассыпавшиеся, почерневшие от дождей избы слободы, плетни, огороды, грачиные гнезда на голых березах, покосившиеся церквушки. Шатровые верха колоколин, обросшие серебристо-серой чешуёй лишайников Миновав влажный холод оврага, Сёмка погнал коня по улице Слободы Повернул раз, другой, за третьим поворотом показалась насыпь На ней бревенчатый палисад городской стены и низкая башня над плотно закрытыми воротами Сёмка чуть был не обругался по-чёрному, вспомнил Делок ночи, прикусил язык, со злости вытянул коня плетью, на мосту, перекинутом через неширокий ров, соскочил с коня, перекрестился на тёмный образ, висевший под голубцом над воротами, стал стучать. Примечание. Голубец, двускатная кровелька, делавшаяся над крестами на кладбищах и над иконами, висевшими снаружи. с той стороны Послышались шаги. «Чего ломишь в эту ку пору? Аль неведомо, коли врата на запоре, жди до утра!» В узкой щели настороженно поблескивал глаз. «Уставился!» Вздохнув, Сёмка мельком взглянул на фонарик, зажженный перед образом. и слаб свет, а виден я весь, как на ладони, не приглянусь, не откроет!» Пришлось напустить на себя смирение. Сняв шапку, семён просил. «Издалечу я, из Москвы, гонцом послан. Допусти отец до князя, весть буважная». «Весть, весть! Кто тебя знает, может, ты лиходей?» Старик помолчал. «Побожди, схожу за Кроулом!» Семка ухмыльнулся. «Эх, эй, московских вестей в Суздале, как видно, ждут!» Парень осмелел, и когда немного времени спустя, Стоял перед высоким, красным крыльцом на княжем дворе. Робости как не бывало, будто и не впервые ему, как князю гонцом скакать. Увидев Дмитрия Суздальского, поклонился и промолвил, как было приказано. Государь, холоп твой, торговый гость, никомат с урожанин тебе челом бьет и весь шлет. Великий князь московский Иван Иванович в день святого Иоанна Златоуста приказал долго жить. Примечание. Сурожанин, купец, который вел торговлю с Византией через городок Сурож современный город Судак в Крыму. Московский князь Иван Добрый, сын Ивана Калиты и отец Дмитрия Донского, умер 13 ноября 1359 года. Князь снял шапку, перекрестился на главу собора. покой Господи, новоприставленного раба твоего, князя Ивана!» Уголками глаз съемка подметил. Князь, Дмитрий Костянтинович, сделал рад? и Еще бы! Довольно сидеть в Суздальском захолустье. Дорога на Великокняжеский стол открыта. Примечание. Стол, престол, отсюда Стальный град, столица. Посольство. И неделю не прожил съемка в Суздале. Князь Дмитрий заметил его, парень смел, расторопен, и, посылая в Новгород великий двух бояр своих, приказал Сёмке вместе с десятком дружинников ехать для охраны. А Сёмке что? В Новгород так в Новгород, на княжной службе не худо, а почёт выпал великий. Как видно, парень спешил из Москвы недаром. В тот день в Новгороде шёл снег, тяжёлые... Мокрые хлопья медленно кружились в воздухе. Весь город был белый, пушистый. На мостовой, мощеной поперек улицы широкими, гладко гладкотесанными сосновыми плахами, снег размесили ногами, он таял. Под копытами коней хлюпала вода. И дивно, большой грязи не было. Видать, мостовые деньги при въезде взяли не зря. Семка ехал. Оглядывался по сторонам, присматривался. Любопытно, конечно, посмотреть, как это народ живет по своей воле. Нигде на Руси такого не осталось. Что говорить? Город богатый, и многолюден. Совсем худых исп на улицах было мало. Зато ни в Москве, ни в Суздале не видывал Семка таким хором боярских. Особенно приглянулись одни. Парень даже коня приостановил. Загляделся на высокие кровли, белые стены, резные по камню наличники окон. Все подворье, под пышными шапками снега, было седым, сказочным. Эх, жить бы так-то вот, да где я там? за высокий тын боярской усадьбы не перемахнешь? Семка поскакал догонять своих, а в голове крутились тайные мысли, и парень сам себе боялся признаться. «Ладно, Семен, уже посмотрим, нынче ты вдруг нежданно-негаданно княжьим воином стал, а там кто знает, может и в таких хоромах жить доведется, может статься воеводой, а ли боярином будешь? Была бы молодецкая удаль, да голова на плечах, да удача!» Улица кончилась, встали тяжелые, сложенные из плетника и булыги, зубчатые стены детенца, кремля новгородского. Из стены выдалась вперёд каменная же башня с воротами под ней. Ров у стены затянуло льдом. Мальчишки бегали по нему, задорно кричали, свистели пронзительно. Тонкий лёд потрескивал, в двух местах был проломан. Мелкие льдинки плавали в зелёной воде. Видать, кое-кто из озорников тут успел окупаться. Через ворота под Спаской башней выехали на Пескуплей, улицей на Софийскую площадь. Бояре остановили коней, поснимали шапки, крестясь. Сёмка, вытянув шею, рассматривал собор из-за боярского плеча. Чем-то древним и мудрым веяло от этих могучих, лишённых украшений стен, над которыми в вышине, за крутящимися хлопьями снега, едва угадывались богатырские шлемы огромных куполов. Стали понятны недавно слышанные торжественные слова. где святая софия Тут и Новгород. Примечание. Святая София, главный храм Новгорода, величественный памятник древней русской архитектуры, построен в 1045-1050-х годах. Он как бы олицетворял собой великий Новгород. Отсюда и боевой клич новгородцев: "Где Святая София, тут и Новгород". Переехали площадь. За поворотом совсем близко от Сабора Было богатое подворье боярина Василия даниловича Послов приняли честь честью. Сам хозяин вышел к воротам, троекратно облобызался с боярами суздальскими, повел гостей наверх, крикнув челяди, чтобы затопили баню, простых воинов-дружинников сажал за боярский стол. Это ли не честь? Примечание. Челядь. Боярская дворня. Несвободные домашние слуги Когда же вечером, напарясь в бане Сытый и пьяный, Семка спал на палатях К архиепископу Моисею Стали сходиться именитые люди Великого Новгорода Василий Данилович вошел вместе с послами Спесиво оправил на толстом чреве Золотошвейный пояс, надетый по случаю сбора совета господ Погладил холеную бороду Оглянулся на суздальцев и не спеша пошел ко владыке благословляться. Послы потянулись следом. Боярин Лазута шепнул Анцифору Жабину. — Ишь, Василий-то, доволен! Анцифор только бровями повел. — Вась-кловак, небось, князь Дмитрий, его услуг не забудет! Зависливо поглядывали суздальцы на богатое убранство палаты. На затейливые кубки со столетними медами расставленные по узорчатой парчвой скатерти на серебряные подсвечники хитрой немецкой работы а особливо на бояр толковавших о их деле ну и люди смелые и горды силу свою знают чудно даже о князьях говорят вольно как о подручных своих а на черных людей оглядываются судя дорядят что сказывать завтра навеча, Примечание. Вече. Высший орган власти Новгородской республики. Общее собрание граждан Великого Новгорода. Придется исхорчиться на угощение своих уличан. Ладно, дело обычное. Только уговор. Вплелись в дело, потом не вилять. На Вече стоять всем заодно. Не выйдет так-то. бояр Михайло Пунувляев. «Единого озорства ради перечить почнёт! Из гостей торговых Микула да Ванька усатый сопротивничать примутся!» «Известно! Московские доброхоты! Беда невелика! Глотку им заткнут! Я про то, кой-кому словечко молвлю!» — сказал посадник. Вот только по Георгии Хромой в спор не впутался. «Боярин млад, горяч, разума настоящего нету! Говорит, что думает! Народ его любит!» владыка моисей перебил не дело говоришь семён андреевич юрия красным словом улестить надо загорится парень за суздальцев слово молвит тогда дело верное за юркой чудинова и егорова улицы пойдут да и во всех пяти концах нового города друзья у него найдутся архиепископ обвел оком совет «А сказать такое слово должен ты боярин василий Ты всю кашу заварил, да и говорить красно умеешь. Час поздний, на дворе непроглядная ночная тьма. Видно лишь, как ветер швыряет мокрые хлопья на круглые заморские стекла, из которых набраны окна. Белые комочки снежинок, освещенные изнутри, из палаты свечами, то чержетают, исчезая бесследно. Но и свечи горят тускло шапкой навис нагар, и в совете господ, говор, все тише, час поздний, пора по домам, завтра на площади, все будет так, как решили сегодня здесь, в доме святой Софии. Будет ли? Об этом думал боярин Василий, идя с послами к себе домой. суздальцам не терпелось, приставали. Ну как, Василий Данилович, что скажешь, верить-то можно ли? Не солживят, бояре, завтра!» Василий Данилович молчал. «Эк, разбирает, того невдомек, что холопы рядом идут, фонарями светят, небось слушают. Привыкли бояре там у себя под князем жить, на людишек не смотреть, а у нас так нельзя!» И, косясь на слуг, он промолвил, притворно зевнув. «Довольно, бояре, гадать, утро вечера мудренее!» Того, какова господина Великого Новгорода воля будет, никто наперёд знать не может. А сейчас спать пора. На другой день, в полдень, из-за реки загудел колокол на вечевой башне. Берючи пошли по всем пяти концам города, скликать народ на вече. Сёмка увязался было за своими боярами, да тут же и отстал, шёл, открыв рот, девясь навиденная. Сторга! От Святой Софии, со всех концов Великого Новгорода, по узким улицам спешили толпы народа. Примечание. Новгород делился рекой Волхвом на две части, торговую или торг, на восточном берегу, и софийскую, на западном. Вышел к Волхову, на том берегу, на Ярославском дворище, черну от людей, за Софийским собором. У моста давка. Примечание. Ярославское дворище, площадь на торговой стороне Новгорода. В древности здесь стоял дворец Ярослава Мудрого, признавшего в своих грамотах право Новгорода новичевое управление. На Ярославском дворище обычно собиралось вече. Какой-то конник в широком малиновом плаще, по всему видно, человек богатый. Притиснул Сёмку, да ещё двух новгородцев боком коня к перилам. Хотя всадник и угодил Сёмке коленом по затылку, едва не сбив шапку, парень смолчал, не ругаться же с таким человеком. А новгородцы вмиг или боярина последними словами. У Сёмки мурашки пошли по спине от страха. Скорее стащил с головы шапку.